Слова 12 До квалификационной комиссии осталось пять дней. Экзамена по правилам движения я не боялся. Я их знал практически, сумею объяснить и теоретически. Запомнил еще с того дня, когда получал любительские права. Экзамена по вождению автомобиля тоже не боялся. Я и раньше ездил прилично, а здесь практиковался на Юрином самосвале. Мы жили с Юрой в одном вагончике, были соседи, а следовательно, приятели. Здесь так принято. Живёшь в одном вагончике, значит приятель, а не ужился с соседями. Переходишь из вагончика в вагончик, значит склочник. Именно как соседу, а следовательно, приятелю, Юра давал мне руль, хотя был раздражителен и нетерпим в своих наставлениях. «Рвёшь сцепление! Не газуй!» «Куда прёшь в кювет? Глаза у тебя есть! Видишь знак?» Несмотря на свою пижонскую внешность, на своей курточки с молниями и замшевые пиджаки, Юра считался одним из лучших водителей, даже одним из лучших рабочих участка. На доске почёта всегда висела его фотография. Сам он говорил, что и дорога, и туристический центр, и Паронск ему до лампочки. Лишь бы побольше заработать, это, мол, и привело его сюда. Было только непонятно, зачем ему деньги. Тратил он их безалаберно, всех угощал, ездил с Людой в поронск шоковал в ресторане, покупал транзисторы и портативные магнитофоны, а Люди — кофточки. Он был тщеславен и такими фокусами утверждал себя в жизни. Я думаю, что и с Людой он завел роман из тщеславия единственная на участке городская, стильная девушка. Ко мне он относился как к козявке, но руль давал, подчинялся закону соседской солидарности. Я тоже не обращал на него особенного внимания. Дает роль, и ладно. И сколько бы он ни орал при этом, видел, езжу прилично. Так что экзаменов я не боялся. Боялся я только вопросов по уходу за автомобилем. Я обзавелся учебником и, читая его, имел предметное представление, о чем идет речь. Автомобиль мы изучали в школе, и я проходил практику на автобазе. Но я не обладал техническим складом ума. Своим воображением я осложнял простые вещи. Механизмы казались мне более таинственными и непонятными, чем они были на самом деле. Казалось, что там есть еще что-то, чего нет в книге и чего я не знаю. Я честно зубрил курс автомобиля, но условий для занятий в вагончике не было. Маленький вагончик на четыре койки, под койками сундучки и чемоданы. В углу висят телогрейки и дождевики, отдельно в целлофановом мешке шикарный плащ Андрея. К стенам приколоты картинки из журналов и фотографии. На столе в граненом стаканчике букетик полевых цветов. Непритязательный походный мужской уют. Кроме Юры, моими соседями были бульдозерист Андрей и водитель катка Маврин. Андрей, наверное, мог бы поднимать тяжести не хуже Василия Алексеева, но тяжести не поднимал, лежал на койке, читал исторические романы, а потом довольно связно их пересказывал. Непонятно только, почему, например, рассказ о подпорутчике Мировиче пересыпан не слишком изысканными выражениями. Зарабатывал не меньше Юры, Тратил тоже безалаберно. Покупал костюмы, плащи и особенно туфли. Если, мол, не купит сейчас, то потом не достанет своего размера, сорок го Вещи дорогие, но он их не носил, ходил в спецовке. Его шикарный гардероб пылился под простынёй в вагончике. Туфли валялись под койкой вместе с историческими романами Ложечникова, Данилевского и Яна. Андрей разошелся с женой у него из зарплаты вычитали одну четвертую часть «Алименты для дочки». Женился он после армии, прожил с женой год, а потом разошелся. Над его койкой висела фотография дочери. Голенькая девочка месяцев семи-восьми лежала на животике. Чуть приподняв и повернув голову, смотрела на аппарат с испуганным любопытством. Видно, фотограф привлек ее короткое внимание. Сказал, наверное... «Смотри, сейчас птичка вылетит», и в эту минуту сфотографировал. О дочери, как и о жене, Андрей ничего не говорил. Четвертый обитатель вагончика был водитель катка, демобилизованный моряк Маврин. Какой он моряк, не знаю. Морских словечек не произносил, но носил тельнягу. Считалось, что демобилизован с флота. Щедушный, щуплый, с заметной лысиной. Он почитал себя красавцем. На участке у него была репутация сердцееда. Он часто не ночевал дома, прибегал рано утром, опухший, не выспавшийся, переодевался и отправлялся к своему катку. Иногда являлся с синяком под глазом или рассеченной губой. Говорил, что подрался с деревенскими, всех раскидал или нарвался на мужа, Муж призвал родственников, он и родственников раскидал, но, конечно, и ему перепало. Мне он казался хвостуном и лгуном. Колотили его, наверное, сами женщины, чтобы не приставал. Отлежавшись день-другой, он снова отправлялся совершать свои подвиги. Маврин не тратил деньги, как Юра и Андрей. Копил на кооперативную квартиру. Надо, мол, обзавестись семьей и начать новую жизнь. Про новую жизнь он говорил, когда бывал особенно сильно поколочен. Вообще, народ тут сборный, со всех концов. Нынче здесь, завтра там, многие бродяги по натуре. Без скала, без двора. Работа тяжелая и в жару, и в мороз, и в грязь, и вслякоть Обстановка напоминала ревущий стан Брэдгарта. С той разницей, что там была одна женщина, а здесь их было порядочно. Верховодила ими бригадир Мария Лавриентьевна. Грузная женщина в брезентовых брюках и зеленой майке без рукавов. Все ее побаивались, даже сам начальник участка Воронов. Она была чем-то вроде матери этого стана, этакая Матрона, прародительница, женщина-патриарх или матриарх, от слова матриархат. Не знаю, можно ли употреблять такое выражение – Надо посмотреть у Ушакова. Будь это монастырь, она была бы игуменьей. Но участок никак не походил на монастырь. А девушки никак не походили на монашек. Они тоже были сбору по сосенке. Кто из окрестных деревень, кто из карюкова Некоторые были жены рабочих, живших в вагончиках. Были кадровые, как Мария Лаврентьевна. Были непонятно откуда взявшиеся женщины средних лет Или наоборот, молодые девушки лет по 20-22. Здоровые, крепконогие, загорелые, крикливые. Они задевали каждого проходившего мимо них парня. Задевали и меня. Я старался обходить их стороной. Если обходить не удавалось, не обращал внимания на их шутки. Не знаю, откуда они узнали про Наташу. Возможно, кто-нибудь видел, как я ходил с ней в школу и к Михееву, и к Агаповым. Теперь они при каждом случае донимали меня Наташей. «Смотрите, девоньки, женишок наш явился! Молодую-то какую взял? С домом? С садом?» «Вот беда! Был у нас один свободный мужик, и того увели!» «Тебе что, своих не хватает? Смотри, сколько нас тут!» А Мария Лаврентьевна заключала. «Не трогайте его! Он еще сам краснодевица!» Эти девушки, эти молодые женщины, их шутки и намеки, их притягательная красота волновали меня, все в них было откровенное, зазывное. Казалось, что с ними все просто и легко, и от сознания этого я немного ошалел. Но я знал, что с ними совсем не так просто, как кажется. Когда они вместе в куче, тут они храбры, веселятся, озаруют, создают вокруг себя такую стихию. Но каждая в отдельности совсем другое. Как-то в столовой Маврин положил руку на плечо Ксюши, самой красивой девчонки. Она так отшвырнула его руку, что Маврин чуть со скамейки не слетел. «Куда руки тянешь, паразит, я тебе потяну!» «А уж тем более наедине!» Тут они не дотроги, не подступишься. И потому в отряде ничего такого не было. И быть не могло, тут каждая соблюдала себя. Если кто-нибудь приставал к девушке, то на другой день об этом знала вся женская бригада, а от бригады весь участок, и все потешались над незадачливым ухажером. Такие тут нравы. И потому... Наши ребята предпочитали с ними не вождаться. А если уж и вождались, то это была настоящая, серьёзная любовь, как, например, у Юры с Людой. Девушки эти мне нравились и волновали меня, но я не хотел становиться посмешищем, никаких знакомств не заводил, хоть мне и казалось, что кое-кому здесь нравлюсь. Про Наташу я тоже старался не думать, хотя и был повод её увидеть. «Надо вернуть фотографию солдат». Но нет, так нет. И не было времени. Десятого в Корюков приезжает к Вали в ГАИ. «Обнадеживало меня то, что я не сдаю экзамены заново, а меняю свои права. Экзамены я уже сдал, и не где-нибудь, а в Москве. Следовательно, требования ко мне должны быть совсем другие, пониженные, простая формальность в сущности». Юра на это сказал. Первый раз сдаёшь или десятый, никакой разницы нет. Спрашивать будут одинаково, а может и побольше. Раз ты со стажем, больше должен знать. Так что ты свою любительскую липу лучше припрячь, не показывай». Я услышал в его словах только презрение к моим любительским правам и не послушался. «И зря».